Глава седьмая. Паника в лагере. В лагере вновь наступила тишина. Обе Кати сидели рядышком, одинаково зажав в ладонях кружки с горячим чаем. Рассказывать больше ничего не хотелось. И так все было понятно. Паганель в задумчивости ковырял палкой в ярко горевшем костре. «Ну что?» — встал он. «Давайте спать. Утро вечера мудренее». Он посмотрел на ребят, сидящих у костра. А такая в Срыбкиным уже в палатку залезли? верещагин тревожно оглянулся. Раньше Мишка, отправляясь спать, всегда говорил ему об этом. Он поднялся, окинул взглядом поляну. Нет, а чего ждать? стрепенулса Васильев, делая очередной круг около костра. «С самого возвращения ему не сиделось. Давайте что-нибудь сделаем. Что ты будешь делать в темноте? покачал головой учитель. «Пошли спать!» «Его там нет!» — воскликнул Антон, вылезая из палатки. Все подняли головы. «Кого?» — повернулся к нему Олег Павлович. Над лагерем пронесся громкий стон, каркнула птица, с шумом сверху шарахнулась темная тень, обе Кати, взвизгнув, брызнули в рассыпную, от костра побросав кружки. Лиза с Кариной вскочили. Огромная ворона, распластав свои крылья чуть ли не на пол поляны, пронеслась над их головами, шваркнула по кустам и растворилась в темноте. Все замерли. Но тут гнетущую тишину нарушили проснувшиеся кони. Они нервно взбрыкнули, громко заржал гравер. На поляну вышли четверо. Две пары следовали друг за другом. Впереди шла невысокая, худая, бледная девушка с копной черных растрепанных волос. За ней, не отставая ни на шаг, двигалась девчонка лет тринадцати с небольшим скуластеньким личиком, обрамленным короткими светлыми волосами. За их спинами, скромно потупившись, шли мужчина и женщина. Все с удивлением уставились на них. Первыми отмерли обе Кати. «Оксанка! Вика!» Олег Павлович облегченно выдохнул. «Ваши, что ли?» — натужно улыбнулся он. Это внезапное появление его сильно встревожило. «Наши, наши!» — затрясла челочкой Катя Кошелева. «Наши!» — от избытка чувств Талаева несколько раз подпрыгнула, хлопнув в ладоши. «Вы нашлись! Откуда?» Оксана сдержанно улыбнулась. «Просто пришли!» — пожала она плечами. Сказать она больше ничего не успела, потому что щурясь на свет костра из темноты вышли еще четверо. Трое пожилых мужчин и женщина в ярко-оранжевом костюме. Все они стояли на лыжах. «Здрасте!» — недовольно обвела всех глазами женщина. «Вы кто?» «Мы-то?» — вскочил Васильев. «Мы здесь живем. А вы здесь как оказались?» Женщина открыла рот, чтобы ответить, но мимо нее прошли еще четверо, тоже на лыжах и тоже в спортивных костюмах. Лошади нервно перебирали ногами, опасливо косясь на лыжников. Когда на поляне появилась очередная четверка, все уже галдели, пытаясь перекричать друг друга. поганель растерянно разводила руками, не зная, что делать. Людей оказалось столько, что они не помещались около костра. «Откуда они взялись?» — спросил Вовка, пробираясь поближе к учителю. «Вероятно, это те, кто встречался с призраками», — Олег Павлович вертел головой, стараясь в толпе разглядеть своих учеников. «Видимо, что-то произошло, и они вернулись». Взрослые радовались друг другу, как давним знакомым. Все они сняли лыжи, утыкали ими снег вокруг поляны, уселись кто где, стали весело переговариваться, проверять свое снаряжение, кто-то достал из рюкзаков кульки с бутербродами. Тут же на огне появилось ведро со снегом. Пришельцы решили заварить чай. Антон снова влез в палатку, перещупал все ее содержимое. Мишки не было. Верещанин обежал всю поляну, заглянул к лошадям. Кроме рыбы, не было еще Сашки, и куда-то запропастилась Настя. Ну, Павлова его интересовало меньше всего. Она сейчас где-нибудь с фонариком очередную книжку читает, а вот куда рыба исчез? Да еще без него, Антона. На всякий случай Верещагин решил проверить наблюдательный пункт у черты. Вдруг Мишка там обосновался. Наблюдательная площадка оказалась пуста. Только проклятая черта была подозрительно раскопана, и от этого выглядела еще более темной. Антон прислушался. За спиной гудел лагерь. Впереди в темноте кто-то ходил. «Рыба, это ты?» — дрогнувшим голосом позвал Верещагин. На крик никто не отозвался, но шаги зазвучали быстрее. «Эй!» — Рыжий попятился, испугавшись, что сейчас увидит нечто совсем невообразимое. Его сердце забухало в такт приближающимся шагам. Из ночи вынурнула невысокая фигура, взмахнула рукой и побежала к нему. «Мишка, где ты был?» — обрадовался Антон, делая шаг навстречу идущему. Но это оказался не Мишка. Подошедший тяжело дышал, глаза его бегали, широкое круглое лицо было бледным и слегка отсвечивало капельками пота на лбу. Он был ростом с Антона, переминался с ноги на ногу, теребя в руках шапку, черная куртка его была расстегнута. Где-то Антон уже видел этого парня, только никак не мог вспомнить где. Может, в школе? Или во дворе. Короткий вздернутый нос, тонкая полоска губ, непокорная кудрявая прядь, падающая на лоб. Даже в темноте видно, что это самая прядь, да и вся голова ярко-медного цвета. Верещагин попятился, инстинктивно ощупывая себя. Черная куртка на нем была расстегнута. Машинально тронул непокорную, вечно свисающую на лоб кудрявую прядь. Двойник робко улыбнулся. За воротником у него что-то зашевелилось, и над его плечом показался черный клюв — ворона. Птица выбралась из-под куртки и громко каркнула, и уже отовсюду из него стали лезть птицы. «Мама!» — завопил Антон, бросаясь обратно в лагерь, который уже ходил ходуном от криков. Люди прямо на глазах рассыпались десятками черных птиц, которые налетали на бегающих людей, сбивали их с ног, потом снова собирались, превращаясь то в сухонького старичка, то в тетку в оранжевом костюме. Лошади бесились около своей коновизи. Гравер коротко вздернул головой, срывая со своей мордой узду и помчался по поляне, взбрыкивая и вскидывая передними ногами. Вода из ведра опрокинулась, заливая костер. Наступившая темнота взорвалась воплями, криками и вороньим граем. Кто-то просил о помощи. Кто-то звал родственников, включая бабушку и дедушку. Затрещала ткань палаток. «Сюда! Сюда!» — орал Олег Павлович, размахивая над собой тлеющей головешкой, вынутой из костра. Но на гаснущий огонек сбегались не ребята, а черноголовые демоны. За поганели цеплялись клювы, лапы и крылья. Вперед выскочил совершенно ошалевший от страха гравер. Он без остановки легался. В разные стороны от него отлетали призраки. Из глубины леса раздалось ржание. Гравер повел ухом, вскинулся и громко заржал в ответ. За спиной учителя стал разливаться белый свет. Он ярко осветил место побоища. Олег Павлович выхватил из толпы, проносящихся мимо него, Лизу с Кариной. «Стоять!» — приказал он потерявшим голову от страха девочкам. Они перестали дергаться и покорно замерли. От костра раздавался стук, как будто кто-то высокий стучал молотком обо что-то железное. Учитель шагнул вперед. Высоким оказался Васильев. Он стоял у тлеющего костра, вооружившись ведром, и методично опускал его на голову каждому, кто пытался к нему подобраться. «Не лезь!» — ревел Андрюха. «Зашибу!» Паганель вовремя выудил Вовку Сидорова из-под свистнувшего у него над головой ведра. Зажмурившийся Вовка полз на четвереньках, стараясь ничего не видеть и не слышать вокруг себя. С треском обвалилась палатка, в которой жили девчонки. Тент заходил ходуном, из-под него вынырнули низенькие мужчина и женщина в очках. Посмотрев друг на друга, они хихикнули и обрушились на землю водопадом перьев. За Антоном мчался его двойник. Бежать ему было неудобно, потому что ноги его все время превращались то в птичьи лапы, то в черные крылья. «Спасите!» — орал Антон. «Спасите!» — вторил двойник. На этот вупль выскочил гравер. Рыжий конь повел ошалевшими глазами, вскинулся и опустил передние копыта на двойника. Раздался хлопок, и двойник растекся по снегу черной жидкостью. Олег Павлович за шиворот перехватил бегающего кругами Антона. Поставил рядом с девчонками. «Никуда не уходи!» — коротко бросил он, направляясь к костру. Васильев уже заметно устал, подструился по его лицу. Паганель удачно поднырнул под его руку, увернулся от ведра и гаркнул прямо ему в глаза. «Хороша рать!» Васильев закрыл рот и огляделся. Призраки толпились вокруг палаток, возмущенно каркая и взмахивая руками крыльями. Ребята попятились. Еще несколько шагов, и они оказались на утоптанной смотровой площадке. Свет бил из черты, она разъезжалась, съедая снег. Ее края медленно закруглялись, охватывая поляну широким кольцом. За чертой стоял всадник. «Олег Павлович», — зашептала Лиза, — «они нас выгоняют с поляны». Призраки наступали. Вид у них становился все более уродливый. Все были бы рады не смотреть, но отвести глаза не получалось. Карина вцепилась в учителя, закатила глаза и стала медленно сползать в снег. Васильев запустил наступающие фигуры ведром, которое все еще сжимал в руке. Ведро врезалось в старичка, и тот распался десятком черных птиц. «Может, в лес?» — подал голос Сидоров. И тут между ними снова появился гравер. За его гриву цеплялась Катька Талаева. «Гравер!» — кричала она в черные глаза коня. «Стой!» Лошади у Коновизи опять занервничали, задергались. Это остановило призраков. «Ребята!» — раздалось из леса. «Обложили!» — затравлено прошептал Антон, сжимая кулаки. Из леса к ним кто-то бежал. Пройдя сквозь призрака, этот кто-то подошел к светлой черте и остановился. «Настя?» — выдохнула Лиза. «Не подходи!» — выскочил вперед Антон. «Это не Павлова, это ее двойник! Смотрите, она сейчас разваливаться начнет!» «Какой двойник?» Настя еле переводила дух, очки скакали на ее вздернутом носу. «Там рыба с Сашкой к просеке пошли!» «Оглянись!» — завизжала Лиза. Всадник, не шелохнувшийся, когда через него прошла Настя, наклонился вперед, перегнулся через седло, навис над плечом Павловой. «У вас ничего не получится!» — зашипел он. «Вы останетесь здесь! Вас запугают ваши же страхи! Вы убьете друг друга своей же ненавистью!» Конь поднялся на дыбы, развернулся на одном месте и прыгнул в неожиданно навалившуюся со всех сторон темноту. Черта погасла, оставив после себя кривой черный глубокий след. Над поляной повисла тишина. Чиркнула зажигалка. Тоненький огонек осветил перепуганные лица ребят, Настю и Антона, стоящего перед ней со сжатыми кулаками. «Убирайся!» — сквозь зубы процедил Рыжий. «Олег Павлович, чего это он?» Павлова готова была вот-вот разреветься. «Потом подеретесь», — прошептал Паганель, хлопая себя по карманам в поисках фонарика. «Нужно посмотреть, что творится в лагере. Васильев, чего застыл? Иди посмотри, что там». «Ага, я чего, самый крайний?» — фыркнул Андрюха. «Пускай Рыжий идет». Антон метнулся туда-сюда, не зная, с чего начать врезать псевдо Павловой, чтобы она растворилась, идти в лагерь или бежать за дураком Рыбкиным, которого опять понесло неизвестно куда. «Вы что, не поняли?» — снова заговорила Настя. а не там, на лыжне!» «Не слушайте ее», — зашептал Вовка на ухо учителю. «Она хочет, чтобы мы вышли за черту. Тогда нам всем придет конец». «Что же вы стоите?» — завопила Павлова, шагая вперед. И тут за спинами ребят раздался еле слышный голос. «Гравер убежал!» Около кустов стояла маленькая Катя Талаева, по ее щекам текли слезы. «Теперь никто, никто не вернется?» умирающим голосом спросила она. «Никогда?» Из леса донеслось далекое ржание. Ребята посмотрели друг на друга и молча пошли к палаткам. Призраки из лагеря ушли, а вместе с ними исчезли все дрова и вся вода. А это значило, что в любом случае... «Завтра утром придется выходить в лес». «Попали», — прошептал Васильев при свете фонарика, оглядев всеобщий разгром. «Бежать отсюда надо», — с решимостью произнес Вовка. «Мы сможем пробиться, всадники ведь куда-то ускакали». «Ускакали? Прискачут», — криво усмехнулся Антон. Ему было до слез обидно, что Рыбкин ушел без него, а ведь мог позвать, и тогда он был бы там, в лесу, а не сидел бы здесь и не ждал неизвестно чего. «Вы как хотите, а я к ребятам пойду», — решился Рыжий. «Все равно надо что-то делать». Олег Павлович удобнее перехватил лежащую у него на руках в полуобморочном состоянии Карину. «Ладно», — кивнул он, пристраивая Смирнова на попоне. «Была не была, все равно терять нам уже нечего. Девчонки», — повернулся он к двум Катям, — «присмотрите за Кариной, Лиза». Он поискал глазами Шульгину. «Остаешься охранять лагерь. От лошадей не отходите». Если что, они отпугнут призраков. «Вы нас бросаете?» — взвизгнула Лиза. «Вот это да! А они-то всегда считали, что лиска и риска храбрая, а тот вдруг расклеилась и ревет в три ручья. И лицо у нее красное, глаза испуганные. Вот так живешь с человеком семь лет, а он неожиданно оказывается. Ну да ладно. Мы скоро придем», — учитель строго посмотрел ей в глаза. «Вы не вернетесь!» — заплакала Лиза все таки зря она это вон и кати хлюпают носом а ведь талаева только что так отчаянно ловила гравера а он огромный и легается и глаза у него бешеные огромные темные не каркой буркнул васильев потуже затягивая пояс своей куртки если вы будете сидеть тихо то все вернутся конечно вернутся куда они денутся вот только пройдутся по темному лесу соберут все страхи спрячут в мешок и вернутся антон поежился а ведь где-то там бродит его двойник, и глаза у него по лицу растекаются. «Пошли, что ли?» — торопил всех Андрюха. Ему не терпелось ринуться в бой, махать шашкой, рубить врагов направо и налево. Такому ничего не страшно. поганель присел около Лизы на корточке, шепнул ей что-то на ухо, потрепал по плечу. Шульгина моргнула мокрыми ресницами и улыбнулась. Что он ей пообещал? Лисицу из леса принести или поймать настоящего волка? Да, Паганель кого угодно может уговорить. Он вообще убедительный. Верещагин и не заметил, как стал разговаривать сам с собой. Как будто недавняя беготня по лагерю заставила его по-другому посмотреть вокруг. Вот стоит Андрюха, уже вооружившийся палкой. Он и тогда ничего не боялся, и сейчас ему ничего не страшно. Просто интересно пройти по ночному лесу. Вовка Сидоров бестолково вертит головой. Он еще ничего для себя не понял и не решил. Но раз предлагают идти, он пойдет. Вовке, наверное, немного страшно. Но азарт предстоящего путешествия перебивает все остальные мысли. Насте тоже хочется идти. Она уже была там, в лесу. Ничего необычного не встретила, кроме зайца. И теперь снова согласна туда вернуться. Почему? Потому что рядом бесстрашная Андрюха. Потому что где-то там бродят Сашка с Мишкой. И вообще это будет замечательное приключение. А Олег Павлович выглядит скорее растерянным, чем уверенным. Он понимает, что надо куда-то идти и что-то делать, но что делать и куда идти, не знает. Он не хочет оставлять девчонок одних, но и бросать двоих учеников где-то там, в темноте и неизвестности, тоже нельзя. А обе Кати ни о чем не думали, кроме как о своих распрекрасных лошадях. Им было совершенно не жалко людей, их не волновали ребята, которые, по их милости, вынуждены вместо предновогоднего отдыха носиться по лесу, борясь со страхом. Они думали только про убежавшего гравера и строили планы, как бы половчей его завтра поймать и всем вместе отправиться обратно на конюшню. Олег Павлович оглядел свое небольшое войско и пошел к проклятой черте. «Верещагин, не отставай», — позвал он. Слова до Антона доходили медленно. Он видел, как губы учителя шевелятся, но звук до него дошел, когда Паганель уже скрылся за деревьями. Рыжий нахмурился. Что-то с ним происходило, только он не мог понять, что. Стараясь ни о чем не думать, Антон побежал вперед. Лес мелькал перед Антоном серыми пятнами. Впереди, проваливаясь в сугробы, шли четверо. Олег Павлович светил перед собой фонариком, вглядываясь в следы, оставленные Такаевым, пропахал он здесь славно. В маленькой группе, бегущей по лесу, зрел страх. И шел он от Вовки. Значит, появление всадников оставалось ждать недолго. Это почему-то радовало Антона. Он уже видел двигающегося параллельно их дороге всадника. На тропинке Паганель остановился. «Антон, что ты вечно отстаешь? Догоняй!» «Я тут!» Из снега вылетел всадник. В стремительном движении он опрокинул Антона, Паганель чудом успел выхватить орущего Сидорова из сугроба. Всадник в длинном прыжке нырнул как раз в то место, где только что сидел Вовка. Крик еще не успел затихнуть между деревьями, когда Вовка мелко всхлипнул и рассыпался черной вороньей стаей. «Неудачно все вышло», — пробормотала оставшаяся воронья голова, растворяясь в воздухе. «Да что же та ахнул Олег Павлович, вскакивая. На просеке его ждали оставшиеся ребята. Настя сидела на дороге, утирая слезы рукавом. Вокруг нее скакал Васильев, тыча во все стороны палкой. «Они где-то здесь», — шептал он, страшно поводя глазами. «Хватит бегать, он рядом с тобой», — крикнул Олег Павлович, чувствуя, что от этого крика в его душе что-то обрывается. Какая-то тоненькая ниточка, сдерживающая его тело в нормальном положении, лопается, и все. Руки, ноги, внутренности обваливаются в бездонную яму. Остатки учителя исчезли в черной дыре. Кувыркнувшись к Насте на руке, упали небольшие круглые очки с темной оправой. Павлова потянулась, чтобы коснуться их, но между очками и ее рукой вдруг оказалась палка. «Не трогай», — приказал Васильев, отбрасывая очки подальше. «Как хотите», — прошипели очки, медленно превращаясь в змею. Змея злобно сплюнула неизрасходованный яд и поползла к черепу, лежащему на верхушке сугроба. Она влезла в пустую глазницу и свернулась внутри клубочком. Вперед выехал всадник. «Страшно?» — поинтересовался он, перегнувшись с седла. «Не дождешься!» — махнул палкой Васильев. наська хватит реветь! Вставай! Ничего этого нет! Мираж, все!» «Мираж?» — икнул от страха Павлова. «Стоять!» — палка взлетела упершись в грудь к коню. «Не подходи!» Голос у одноклассника звучал зловеще. «Сейчас, когда между глаз, окулист не поможет!» Призрак замер. «Убирайся к чертям собачьим!» Андрюха потряс своим оружием. «Я-то уберусь!» усмехнулся всадник. «А как же твои друзья? Неужели ты не хочешь их спасти?» «Шевели копытами отсюда!» не унимался Васильев. «Мои друзья разберутся без тебя!» «Ты уверен?» Всадник наклонился вперед, протягивая руку к Андрюхиной палке. Тот легонько стукнул по протянутой руке, палка рассыпалась мелким серым порошком. От неожиданности Андрюха отпрыгнул назад, споткнулся о сидящую на тропинке Павлову и упал. «Вы навеки останетесь в этом лесу!» — пророкотал всадник. Васильев откатился в сторону, отталкивая Настю. «Иди ты знаешь куда!» — выкрикнул он и замер, успев привстать только на колени. Капюшона на голове всадника не было. На Васильева смотрели чёрные злые глаза кати Кошелевой. Он даже несколько раз сморгнул. Настолько это было невероятно. Тихая Катька, сидящая у костра, и вот это создание, возвышающееся перед ним. «Слушай, ты, чучело огородное!» — выкрикнул он. «А ты в курсе, что людей пугать нехорошо? Тебе родители об этом в детстве не говорили?» «Ой!» — притворно ахнула Катька, заводя глаза под лоб. «Какие слова!» Она запрокинула голову, и эта голова у нее завалилась куда-то за плечи, а потом вернулась обратно, но уже с другим лицом. Теперь на них смотрела маленькая, скуластенькая личико Вики Жерновой. «Мне можно все! Понятно? Теперь наше время! Что хотим, то и делаем!» Васильев попятился. Подобным превращением так сразу привыкнуть трудновато. «Эй, белобрысая!» — дрогнувшим голосом начал Васильев. «Шла бы ты домой!» «Тебя, наверное, бабушка ждет, волнуется!» «Бойтесь!» — коротко приказала Вика, посылая коня вперед. «Сейчас!» — прищурился Васильев. «Воробьев пугай! Пошли, Настяка! Пусть она без нас здесь выпендривается!» Он помог Павловой подняться. «Никуда вы не пойдете!» — упрямо повторила Вика. «Минуты раньше, минуты позже, но вы все равно достанетесь этому лесу и этому проклятию!» «Белобрысая, хорош буянить!» Лениво отмахнулся от нее Васильев и, вдруг вспомнив слова учителя, назидательным тоном произнес «Любое проклятие возвращается! Ты что, не в курсе? Желать другим людям смерти вредно для здоровья. И вообще, по ночам нужно спать, а не полюсу шастать. Ясно? Ладно. Посмотрим, кто кого!» Капюшон сам собой наполз обратно на голову Жерновой. Она взмахнула рукой с появившимся хлыстом, Со свистом он опустился на круп присевшего от такого обращения коня, взвился снег. «Очень страшно», — прошептал Васильев, чувствуя, как все сильнее и сильнее Павлова наваливается на него. «Держись, Настюха, прорвемся. Я понял. Главное — их не бояться. Им же чего нужно? Напугать нас, чтобы мы делали то, что они хотят. А им лезвоевать нужно». «А нам? Сашку с Мишкой найти?» — пробормотала Настя, — постепенно приходя в себя. «Вот и пошли за ними!» Васильев воинственно оглянулся. «Ну и где тут ваши тропинки? Показывай, сейчас мы всех этих всадников в порошок разотрем».